Глава шестая. Проблему спокойствия и счастья, к сожалению, не решишь тем, что съешь на завтрак яичницу и выпьешь черного кофе. Для счастья и спокойствия необходимо еще кое-что. Для начала хотя бы машина. Любой модели, лишь бы ездила, поворачивала и тормозила, потому что на своих двоих я буду искать деньги до самого Нового года. Эту проблему, я думаю, решить с помощью филипповского тестя. Его шестерка, на которой Женечка учил меня верховой езде, вполне в приличном состоянии и удовлетворяет всем перечисленным требованиям. Женечка, конечно, поканючит, но в самый грибной сезон, на что я отвечу, «Брось, Евгений, жмотничать, ты за грибами в последний раз ходил в пионерском лагере с вожатой на пару». Закрыв свою конуру, я отправился на Литейный Дозвонился до Проспера, а когда тот спустился, выменил у него Лехин пистолет на две бутылки армянского коньяка. Положив пушку в спортивную сумку, я еще раз предупредил Проспера, чтобы он помалкивал в тряпочку, попрощался и поехал к Филиппову. Женечка, как и при последней нашей встрече, забаррикадировался делами и строчил справки. «Евгений», — прямо с порога начал я, — «у меня две жизненно важных проблемы». Папка с ориентировками и тачка твоего тестя. Думаю, на неделю не больше. А личный самолет президента тебя не устроит? Евгений, бензин за мой счет». Женщик упомянул грибы, какие-то стройматериалы, но в итоге согласился, зная, что я все равно не слезу. «Какие грибы, если лучший друг в прострации?» Папку я вообще держал в руках ровно через две минуты. Выписав необходимые сведения, я собрал у Женьки ключи, техпаспорт, вышел во двор отделения — Погрузился в «Жигули», стоявший под окном дежурки, и выехал на проспект. До места, куда я направлялся, было около получаса езды. Машину я не гнал, памятуя, что превышение скорости — основная причина аварии, что нынче я человек бесправный. То есть не имеющий водительских прав. Раньше меня это не очень смущало. мен с винтом всегда договорятся. Но теперь, извините, ваши права. От Женьки я позвонил человеку, к которому и сейчас ехал, и договорился о встрече. Добравшись до объекта, я припарковал машину, зашел в типовое здание территориального отделения милиции и без труда отыскал кабинет уголовного розыска. Опера звали Андреем. Он, как и Женька, зарылся в кипе бумаг. Картина «Главбух крупного предприятия 30-х годов. Соцреализм. Очень актуально». Я поздоровался, кивнул на дела и сочувственно поинтересовался. Завал — Э, не то слово. «Понимаю. Я ненадолго. В двух словах. Что там такое?» «Во!» — стукнул по толстенной папке Андрей. «Дело на контроле в МВД. Каждый день катаюсь на отчеты. Кто только не вызывает. И Из прокуратуры, и из министерства, и из главка. Каждому подробненько, будь добр, доложи. Чтобы они нашли недочеты и указали. Это называется контроль, мать их. Вместо того, чтобы людей в помощь дать. А ты как хочешь, так и крутись один». Так вместо раскрытия и катаюсь по начальству с этой папкой. Тут вот сам понимаешь, воды на две трети. Весь город липу писал. По только и треплют. Все лучшие силы брошены на раскрытие. Я, значит, и есть лучшие силы. Где-то приятно. А мне заявил тут один. Почему вы банк не отработали, в котором Яхонтов счет имел? «Ну и?» «Накопайте, — говорит, — что-нибудь на банк и на компромате их зажмите». «Это мне не сержант постовой говорит, а полковник милиции. Круто, да? Сбегай-ка, накопай на банк». «Ну да, сейчас, побежал. Мне в банке в лучшем случае пару проспектов дадут рекламных и посоветуют. Держи, копайся, ищи компромат». Я улыбнулся и произнес. «Могу тебя успокоить, мне не надо рассказывать, как вы перекрываете места сбыта похищенного и проверяете подучетный элемент. Давай ситуацию». По ситуации там, похоже, заказуха, типичная до противного. Можно, конечно, предположить, что это обычный налет, но есть несколько нелогичностей. Все в квартире перевернуто, но ценные вещи не взяты. Видик, компьютер, одежда. Под ковром обнаружен встроенный в стену сейф. Он имеет следы взлома, но открыть убийце его не удалось. Ключ был обнаружен позднее в кармане у Яхантова, но когда сейф открыли, он оказался пуст. Далее. «Дверь в квартиру металлическая. Глазка не имеет. Стало быть, открыли дверь на голос, то есть хорошему знакомому. Очень хорошему. Яхонтов — человек опытный и крайне осторожный. Он был обнаружен застреленным на пороге своей квартиры, прямо в прихожей. Шесть дырок в теле, одна в башке. Контрольный выстрел. Следов волочения нет, значит, пулю получил, только открыв дверь. Сразу из Абепа подключились. Они его искали». Этот адрес они не знали. Формально Владислав Геннадьевич – бомж. В хате прописан мужик, живущий у жены, а квартиру сдал Яхонтову на год. Своих вещей, кроме мебели, в адресе не держал. Странно, неужели никто из фирмы Яхонтова адреса хозяина не знал? Как я говорил, Яхонтов – очень осторожный человек и никому не оставлял даже домашнего телефона. К тому же он – одиночка. Одиночка крупного полета. Реклама на телевидении – штука дорогостоящая. «Фирма зарегистрирована. На его имя?» — уточнил я. «Да». Товарищ был с головой. «Провернуть аферу на таком уровне и не оставить почти никаких следов». «Почти. Иначе бы его не застрелили. Пальцев не нашли». «Кроме ехантовских, ничего». «Свидетели». «Соседи выстрелы слышали, но не поняли, что это решили. Пацаны балуются с пистонами. Людей не видели». «А что с деньгами?» бейх сказали, что Яхонтов обладал по меньшей мере 10 миллиардами. По крайней мере, это ясно из его записей. В эту сумму входила стоимость его BMW и домашнего имущества, но это крохи. На расчетном счету Аманида тоже оказался мизер, сумма, при которой не закрывают счет... Собственно, Бэхи установили, что там когда-то хранились деньги, приведенные от предприятий и фирм, покупавших акции по безналу. Этими же деньгами Яхонтов расплачивался, тоже по безналу, с телевизионщиками за рекламу и с предприятиями за различные услуги. Весь же полученный от населения нал Яхонтов на счет не переводил. «Мог иметь еще один на какую-нибудь липовую контору?» «Вряд ли. Безналичные деньги довольно рискованно переводить в живые. Неужели он ухитрился снять с народа такую сумму?» Ничего удивительного. Были договоры с предприятиями на продажу акций сотрудникам, плюс хорошая реклама, плюс сеть торговых точек. За полгода могло набежать. Странно в этой истории другое. Яхонтов, уголовник, человек от экономики далекий, вряд ли мог в одиночку развернуть такую деятельность. Просто нереально. Скорее всего, он попка-дурак. За ним кто-то стоял, и в нужный момент, когда почувствовал, что дело близится к логическому концу... Убрал Владислава Геннадьевича. Хотя, с другой стороны, Яхонтов обладал организаторскими способностями, быстро входил в контакт, а для своих махинаций мог просто иметь подельника. А где нашлись документы Аманида? Там же в квартире, прямо в столе. Собственно, документов было не так уж и много. Учредительный договор, список девочек, пустые бланки договоров, квитанции. Откуда стала известна точная сумма? Яхонтов был человеком пунктуальным и вел тетрадочку. «Куда заносил? Доходы и расходы, вплоть до денег на еду». «Подобный баланс он составлял каждый день, поэтому проследите рост благосостояния его предприятия. Труд, да, не составило, а с квитанциями Бэхи до сих пор разбираются». «Да, чудеса. Но как же налоговая полиция? Тот же Абэп. Ухитриться провернуть такую аферу почти в открытую». «Подумаешь, что примеров мало. А налоговые ли Абэп копают, когда им стуканут на фирму? На Яхантова не стучали». Ну и где же этот деятель бабки держал? Не в чемоданах же. Деньги он, естественно, переводил в валюту. Это и понятно, инфляция. В той же тетрадочке есть отметки о курсе доллара. Ну а где сейчас эти доллары, у него уже не спросишь. Но судя по тому, что в квартире все вверх дном, он мог хранить их на своей хазе. Да, кстати, у него нашли испорченный бланк заявления на оформление загранпаспорта и бумаги из паспортного стола на прописку в общежитие. Вероятно, Яхандов собирался навострить лыжи, но не успел. Каким образом он собирался переправить за бугор денежку, тоже пока загадка. Такую сумму в чемодане через кордон не провезешь. Не исключено, что он обратился кому-то за помощью. Там-то ему и помогли путевкой на тот свет. «Связи не установили? Записных книжек у него не нашли. Правда, есть компьютер, но вряд ли он заносил туда своих знакомых. Когда его в последний раз живым видели?» «Дней за десять до убийства. Одна из его девочек». «Адрес девчонки имеется?» «Да, в деле. Но она ничего не знает». Ее таскали еще до обнаружения трупа Яхонтова, когда только заподозрили аферу. «А как обнаружили труп?» «Хозяин заехал. Дверь была закрыта. Он своим ключом отпер, ну и...» «Ясненько. Я посмотрю?» «Да, пожалуйста». Взяв потрепанное в разъездах по начальству дела, я выписал все адреса, что были в нем указаны, а также данные свидетелей. Затем посмотрел красочное фото таблицы мест происшествия. Действительно, в себе ни в чем не отказывал. «Видеосъемку делали?» «Да, кассету у экспертов». «А вещи Яхонтова где?» «На квартире?» «В прокуратуре, от греха подальше». «Тачка?» «На стоянке у РВД ее возле дома нашли. Ничего, машинка». «Оформлена на него?» «На фирму. Платил по безнаву». Я еще немного полистал дело. «Ладно, не буду мешать. Если что, перезвоню. Бывай». «Пока». В машине я призадумался. Это бывает, когда плохое настроение. У меня оно было неважным, потому что пока я топтался на месте, как слон в зоопарке. Да, я знал, кто завалил Яхонтова, но 30 миллионов от этого ближе не стали. А времечко бежит. Быстренько, мать его. Быстренько. Такс, почешем репу. 1 сентября Лёха стреляет в жулика Яхонтова. Ясно, что не по собственной инициативе, а по заказу. По собственной инициативе он разве что пьяниц в подъездах опускал. Яхонтов не его уровня человечек. После этого через день устраняют самого Леху под видом налета на обменный пункт. Вопрос. Зачем такой спектакль устраивать? Не проще ли в том же подъезде грохнуть? Вопрос задан. Минута пошла. Досрочный ответ. Конечно, проще. А теперь послушаем правильный ответ. Если, как вы говорите, грохнуть кассиры в подъезде, начнут проверять круг его знакомых, что нежелательно. А в случае налета причины убийства очевидны и проверять будут всяких дураков, состоящих на учете, но никак не Лехины связи. И второе. 30 лимонов тоже на дороге не валяются. Почему бы заодно не воспользоваться? Ответ понятен? Ну, где-то как-то. Тогда жмите на газ. Если вы найдете того, кто подписал беднягу Алексея на такое безобразие, как заказное убийство, то найдете и того, кто напал на обменный пункт. А дальше... А дальше пойдет следующая минута обсуждения.